Здесь один брат пишет, говорит, «Наш правитель Амир уль-муминин Ба с вопросительным знаком. Амир-Муминин Ба. Ответом будет Да, Иншай Аллах. Наш правитель, Амир-Муминин, все проблема. И они некоторые, которых не устраивает Назарбаев как правитель. Кого не устраивает, Назарбаев как правитель? Что говорит? Уже не знает, как уже не знает. Или, можно сказать, что говорят, что Назарбаев правитель и так далее. Уже не знают, что говорят. Они говорят, что... Что-то хочет сказать, что он Амир Му'минин. Что-то хочет сказать, что он Амир Му'минин. И так далее. Якобы он хочет сказать, что правитель только будет тогда правителем, когда он будет на Манхаджи Абу Бакра, Умара, Уфмани, Али. Которых называли Амиром Му'минин. А если не будет, на манхаде, то он не правитель. По словам Агл-беда, ваббалаля. Противоречно Поэтому что он имеет по словам Амиром Если хочешь сказать, что он один из тех, который подобен Абу-Бакру и Умару, он сам взял ответ на этот вопрос. Что называют, не такой. А если он имеет по этому в виду вопрос, законно ли он наш правитель, является ли он амир тех мусульман, которые живут на территории Казахстана, скажем, да, если ты это мешает, проблем нет. Проблем этого нет. Поэтому всегда, дорогие братья, я говорю то, что когда Ахли за задает какой-то вопрос, задают, значит, надо с ними подробно спрашивать, что он имеет в по своим вопросам, если какой-то двусмысленный, какой-то непонятный, какой-то запутанный вопрос, надо у него переспросить, что он имеет в виду под этим вопросом. Здесь спрашивать надо, что он медленно под просто? Что он медленно Если правитель не судит, потому что не спасал Аллах, он шариатский правитель. Правитель это тот, который управляет делами мусульман и называет себя мусульманами. И если в своем суде он отклонился от книги Аллаха и Сунны посланник Аллаха салаллаху алейхи саллям, то смотрим подробно в этом вопросе, так как обсуждали это аль так Как обсуждали это аль-Улама. Стал ли он кафиром из-за этого или не стал? Является ли теперь он правителем или не стал? Это подробно разумеется. Что касается вопросов такфира, вопросов правителя мусульман, вопросов Нур шултана Назарбаева в частности, действительно ли Нуршултан Назарбаев правитель мусульман, вопрос такфира и так далее, это, иншалла, нуждается в отдельной подробной лекции, чтобы не осталось никаких пробелов, чтобы не осталось каких-то непонятных моментов. Начала, если Всевышний Аллах, то Баракова, с вами пообщаемся на эту тему, Иншаллах постараемся разве сам каждого, кто так не считает, когда хотел показать себя умником и не хотел показать себе, что он является наследником пророка, и имеет говорить религия Аллахату, что ему не назвали Аллаху и Саллаллаху алейхи Słuchaj, wolę